Человек, который рыскал вокруг домика, выбрался из-за кустов и отправился по дороге в поселок. Возможно, он надеялся что-нибудь разнюхать, расспрашивая местных жителей. Полина с Виктором, воспользовавшись этим обстоятельством, благополучно добрались до платформы и купили билеты. На первую электричку до Москвы. Слушай, а ты хорошо разглядела этого типа? Сможешь его узнать, если что? Вагон был пустым, но Виктор, помимо воли, понизил голос. Очередной раз зевнув, Полина похлопала рукой по своей сумке. Я его сфотографировала. У меня не плохой аппарат, так что думаю, снимок получится удачный. Отлично, пробормотал Виктор, тщательно скрывая возникшее чувство неловкости. Черт, повери, да он по сравнению с этой девчонкой просто тюфяк. У Виктора было вполне определенное мнение по поводу того. Как должен вести себя в сложных ситуациях настоящий мужчина? Немногословный, скупой на эмоции, он все умеет предусмотреть и просчитать заранее. Женщине, которая оказалась с ним рядом, остается только прятаться за его широкую спину. А он что? Начать хотя бы со шкафа? Спрашивается, зачем он туда полез? Что за кретинские соображения заставили его встать на четвереньки и заползти под одежду? Можно было встретить Полину, сидя на диване в небрежной позе, или раскрыть ей навстречу отеческие объятия, назвать малышкой, потрепать по щеке. А когда она сказала про этого типа в саду, как он подпрыгнул, до слез стыдно. Интересно, сильно он упал в глазах Полины. Виктор украдкой взглянул на свою спутницу. Она обхватила себя руками и дремала, прикрыв глаза. Волосы слегка топорщились на затылке, придавая ей беспомощный вид. Надо срочно решать, что делать дальше, и решение должно быть радикальным. Он не может вовлекать в свою опасную орбиту ни в чем не повинных людей. Смерть Алены и так до конца жизни будет терзать его совесть. Не хватает только новых жертв. Необходимо отсечь себя от всех близких и знакомых. Это ясно. Но каким образом? Задремавшая Полина тяжело вздохнула. И уронила голову на бок. Под глазами у нее лежали голубоватые тени. Сколько еще ему предстоит бегать от бандитов? Недели? Месяцы? У него нет ни желания, ни возможности вести нелегальную жизнь. Вывод очевиден. Остается только открыто подставить себя под удар. Виктор полез во внутренний карман куртки, достал визитку, которую получил в соленом сухарике. «Бабков Василий Сергеевич». Телефон прилагается. Вот к нему-то он и поедет. Этот тип появляется в баре вечером. Ничего, можно и подождать. Полину он отправит к Глебу в лабораторию, А сам прямо с вокзала двинет в бар, посидит на ступеньках не сахарный. В его голове мелькнула мысль, что Полина может не подчиниться ему. Обычно она противилась любому нажиму, но сейчас ведь ситуация особая, и нужно проявить твердость. Вот что. Заявил он, когда поезд уже подъезжал к Москве, и Полина зябкая ежесть по-детски терла глаза кулечками. Я выстроил четкий план действий. И первый пункт этого плана предусматривает срочное удаление меня с тирнистого пути, которым ты отныне будешь идти в гордом одиночестве.